Глава двадцать седьмая. Высокий полет. Победа с со мной изъявила желание Молли Ринголд. Молли Ринголд родилась в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году, популярная американская актриса, певица и писательница. Та самая Молли Ринголд? Недоверчиво переспросила мать, когда я поделилась с ней новостью. Да! заорала я в трубку. Молли Ринголд из клуба завтрак? продолжается мневаться мать. Да, отвечая опять из девушки в розовом: "Ма, другой Молли Рингольд нет". Молли входила в круг самых модных молодых актёров Голливуда и была частью так называемой Brat Pack. Brat Pack, дословно с английского стая негодников, сформировавшаяся в Голливуде в 1980-х годов группу молодых актёров, к которой наряду с Молли Рингольд Входили Эмилио Эстевос, Дэмми Мур, Джатт Нельсон, Энтони Майкл Холл, Роб Лоу, Эндрю Маккарти и Элли Шиди. Название группы парафразный миниттый Red Pack. Красиная Стая, основанная ещё в 1940-е годы Хэмпфри Богартом и его женой Лоран Бэккл. Пик популярности Красиной стаи пришёлся на 1950-е годы, когда в её состав входили Франк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис, Питер Лоуфорд и другие. Уже само её желание встретиться со мной казалось невероятным. Ещё более невероятной была причина встречи. Она собиралась сыграть меня в новом фильме, который затевала телекомпания Fox. Джонни Стингрей, такой яркий и богатый образ, рассуждала Молли, сидя напротив меня в ресторане Kate Monteleoni на бульваре Уилшер в Беверли-Хиллз. Мне ничего не оставалось, как кивать в знак согласия и удерживать улыбку до ушей. Было очень странно слышать, как о тебе говорят в третьем лице, как будто тебя тут нет. Джонна Стингрей зажила своей собственной жизнью, Ленинградские события ушли в прошлое, я даже перестала чувствовать, что они имели ко мне прямое отношение. Во всём этом было ощущение нереальности, как будто я впервые выбралась из кроличьей норы и щурись под ярким солнцем с удивлением рассматривала изменившийся мир. Мы вышли из ресторана, и ещё через несколько дней я услышала, что Молли настолько заинтересовалась ролью, что хочет перезаписать и спеть сама мои песни. Что? Я чуть не поперхнулась водой, стакан с которой как раз подносила к рту. Да что она о себе возомнила? За свои песни я готова была сражаться до конца. Они были частью меня. Как я могу отдать их кому бы то ни было? В голове у меня крутились слова Сергея: Не продавайся, стою на своем. Это твои песни. Никакое кино не стоит того, чтобы отказываться от себя. Условия моли принять я отказалась, а она отказалась от роли. Мне это было уже абсолютно безразлично. Я начинала свою собственную музыкальную карьеру, и жалеть о неслучившемся мне было некогда. Вернувшись в Россию, я вновь занялась видео, наняла Дему Деброва и Андрея Столярова, двух молодых ребят, работавших на телевидении в Москве. В начале одна тысяча девятьсот девяностых годов Дмитрий Дебров и Андрей Столяров Были ведущими юмористической телепрограммы «Монтаж» на центральном телевидении, чтобы они сняли клипы на две мои песни «Keep on Traveling» и «Give me some more of your love». Мы подписали контракт, и я заплатил им 18 684 рубля, что составляло тогда примерно 622 доллара. «Give me some more of your love» они предложили снимать в заводском цеху. рядом с движущимся конвейером и грохочущими машинами текст песни был вызывающим и явно о сексе но я согласилась на их предложение входящие друг в друга в постоянном ритмическом движении детали машин не оставляли сомнений в смысле происходящего съемки были ужасно забавными они собрали обычных русских якобы рабочих на якобы заводе И люди эти просто маршировали перед экраном, стараясь попасть в такт музыке. Как правило, им это не удавалось. Но зато у всех были красивые глаза и приятные круглые лица. У меняdemos с Андреем уложили перед экраном, я размахивала руками и ногами, и создавалось впечатление, будто я лечу. Получилось достаточно безумно и до смешного сексуально. Мозги у мальчиков, что в России, что в Америке, работают примерно одинаково. Каким образом ему удалось показать клип по русскому телевидению, для меня и по сей день загадка. Как только его пропустила цензура. Второе, поставленное ребятами видео K-pop traveling, мне понравилось ещё больше. Они вовсю использовали только-только появившуюся тогда компьютерную графику. Начинается клип кадрами, на которых я в футболке с надписью Shut up, заткнись, размахивая руками, раскрываю, закрываю рот. на меняющим с безумной скоростью окраску фоне. В этом клипе я успеваю сменить бесчисленное количество нарядов: какие-то немыслимые шляпы, огромные темные очки, пестрые бижутерии. Одну сцену снимали в заброшенном полуразрушенном здании. Я крутил велосипедные педали, а кто-то придерживал заднее колесо, чтобы я никуда не уехала. Смонтировали это так, что из под колес велосипеда сыпались искры. Как if give me some of your love, к съёмкам привлекли мосовку, обычных русских людей с интересными лицами. На лицах хорошо читалась история всех тех трудностей, что им пришлось пережить в жизни. Каким-то образом удалось совместить в одном кадре моё движение в замедленном темпе, а движение остальных в ускоренном. По всему экрану мелькали цветы. Выглядело всё невероятно изобретательно и очень новаторски. Ну и конечно не обошлось без большого Миши, как всегда великолепно выглядящего, крутого и загадочного. Он стал моим постоянным спутником. Мне с ним было и весело, и комфортно. Ленинград и открытая там страна чудес отходили все дальше и дальше в прошлое, превращались в чудесный сон. Но вместе с тем, снимая и монтируя свои видеоклипы, я ощущала тот же дух свободы, что и в первые дни. Со мной уже не было мы банды безумных пиратов, но творческий дух и радость работы над ведю воскрешали память. Казалось, они тут же рядом, сидят где-то в уголке корча трожи, и пихают друг друга в снегу. Так я нашла для себя способ вновь проваливаться в кроличью нору фантазий и воображения. Книги стали моим наркотиком. Погружаясь в них, я пыталась настичь дух прошлого, особенно Мне хотелось сделать клип на написанную с Борисом песню High String. Я решила, что буду просто идти по Тверской мимо только открывшегося Макдоналдса. Макдоналдс для меня был воплощением всего самого худшего, что есть в Америке. Дешёвые замороженные брикеты фарша, в которых хлеба было больше, чем мяса. Мне было грустно от того, что русские тянутся к этой дряни. Но хотелось использовать в клипе вьющуюся вокруг ресторана очередь. Снимали мы на чёрно-белую 8-миллиметровую плёнку. При монтаже в клип добавили кадры танцующих советских колхозников, красноармейцев на бараде, физкультурников и пионеров, salutющих точно так же, как Тимур с Африкой. Ещё в каком-то моменте я танцую на пляже Петропавловке в Ленинграде и пытаюсь рулить заброшенным в песке остовом старого автомобиля. А рядом со мной большой Миша, прижимающийся головой к ржавому металлу. А любимой моей сценой стал проход по Тверской с белой маской на лице. Выглядело это жутковато, и прохожие не понимали, что происходит и как на это реагировать. Мне нравилось прятаться под маской. В этом виделась какая-то правда. Все мы прячем часть себя на людях. И по сей день это один из самых моих любимых клипов. В нем лучше всего удалось проявить мое творческое виденье, то, как я вижу мир своими глазами. Когда мне было плохо, я летел в Ленинград и старалась проводить время с Юрием, если он там был. После переезда в Москву мы с Виктором не редко летали вместе между двумя городами, удобно устраивались где-то в последнем ряду самолета и перебирали кучу писем, которые приходили Виктору на адрес рук-клуба. Он читал их все до единого. Если люди тратят время на то, чтобы их написать, я должен найти время, чтобы их прочитать, говорил он. Боже, Виктор тебя так любят. Не уставала поражаться я, открывая очередное письмо с прекрасными рисунками. Это просто поразительно. Эти письма дают мне особенные чувства, отвечал он со сконфуженной улыбкой. Он заслужил эту любовь, и я была счастлива возможности разделить с ним это особенное чувство. На высоте 10.000 метров над землёй мы летели высоко, Головы наши видали в облаках